Глава 9. Озерный дом Кухня была камерой из заточения вот уже второй день подряд. Не успела Афелия отдохнуть от вчерашних пирогов, как ей поручили чистить овощи, усадили к мешкам, от которых несло гнилью, и выдали ржавое ведро для кожуры и шелухи. Сегодня в таверне собирались подавать похлебку, а значит, овощей нужен был целый котел. Афелия недовольно поморщилась, но спорить не стала. Все равно никуда не деться. Флори и Десмонт с утра ушли по делам, и до их возвращения за ней приглядывали кухарка Лу и посудомойка Тая. Лу была взрослой, широкоплечей женщиной, похожей на дровосека, от одного ее вида с кухонным ножом бросала в дрожь. Такое впечатление она производила на всех работников кухни. А посудомойка Тая — хрупкая, темноволосая девушка — была готова спрятаться под стол или нырнуть в кастрюлю с объедками, лишь бы не попасться Луна-глаза. За работой Офелия успокаивала себя фантазиями о том, как завтра Дарта освободят, и все они вернутся в голодный дом. То и дело она взмахивала руками, словно гнала прочь дурные мысли, нарушавшие счастливую картину будущего. Кто-то открыл окно и напустил мух. Тая носилась за ними по кухне, грозно размахивая полотенцем — создавая много суеты и не избавляя от назойливых насекомых. В какой-то момент она и сама стала похожа на огромную муху, что крутится вокруг и докучает всем. Вначале налетела на парня разнорабочего, принесшего мешок овощей, а следом перевернула ведро с картофельными очистками, над которым сидела кухарка-помощница. Она и впрямь была столь неприметной, что могла сойти за выступ в стене. Охота на мух закончилась, когда посудомойка едва не снесла со стола натертые до блеска стаканы, за что получила нагоняй от румяной блондинки солы в кружевном чепце. На кухне ее звали не иначе, как стаканщицей. Вечером она курсировала по залу с подносом, а в дневное время занималась тем, что без конца драила стаканы и пересчитывала их. Всякий раз у нее получалось новое число. В перерывах между работой Соло увлеченно о чем то рассказывала. Сейчас, например, она перемывала косточки завсегдатаем таверны. Да, она весь вечер пила, как рыба, а потом стала расспрашивать о хозяине. Тут Соло перешла на медленную речь с придыханиями, изображая манеру посетительницы. «Мы с подругами затеяли спор. Хотим знать, почему хозяин таверны скрывает запястья». «Пригласите его к нам за столик». «Я, конечно, ответила, что наш Десмонт, человек занятой, уж тем более не будет обсуждать свои тайны с пьяными сплетницами». «Прям так и сказала», — хмыкнул парень, разнорабочий, точивший ножи. Соло отмахнулась от него, что и стало ответом на каверзный вопрос. Офели тоже было любопытно узнать разгадку, а потому она, воспользовавшись заминкой, спросила — «А разве платки на запястьях? И впрямь тайна?» Разнорабочий издал крякающий смешок. Соло прикусила губу, как будто из последних сил держалась, чтобы не выболтать чужой секрет. Вторая кухарка по своему обыкновению промолчала, продолжив чистить картофель. А вот тая ответила. «Нет, конечно. Давно известно, что он прячет татуировки. Мастер был пьян, сделал всё в кривь да вкось. Такое лучше не показывать». «Ты же в прошлый раз говорила про клеймо воровской шайки», — задиристо сказал точильщик ножей. «Определись уже!» «А ты не лезь», — огрызнулась Тая, — «и не отвлекайся, а то палец себе оттяпаешь!» Пока не спорили, Соло представила свою версию. «Да здесь и дураку понятно, что за следы у него на запястьях». Тут она сделала многозначительную паузу, позволяя Офелии домыслить. «Шрамы от порезов. Видели, какие у него глаза грустные? Как у побитой собаки. То-то и оно!» «Сола!» — одернула ее тая и посмотрела с сукаризной. Неизвестно, что вызвало осуждение самоверсии или сравнение работодателя с побитой собакой. «Я даже знаю ту даму, по которой он так убивался!» Не унималась стаканщица. «Ты что ли?» — хохотнул разнорабочий. Он пока не торопился делиться своей версией. Зато задирал других рассказчиц. Соло, тряхнув головой, недовольно фыркнула и не успела ответить, как из угла донесся тихий голосок кухарки-помощницы, окружённой картофельными очистками. «А я слышала, что он прячет безобразные швы, потому что кисти рук у него пришиты». Все разом уставились на нее, ожидая продолжения. «Говорят, он раньше в карты играл. Так мухлевал, что две картежные лавки разорил. Вот ему по рукам и рубанули за шулерство». Афелия ахнула, представив жуткую сцену. «Ну вы совсем с ума посходили?» Снова не сдержался точильщик. «Выскался тут мудрец кухонный. А сам ты что думаешь?» Уперев руки в боки, спросила Тая. «Да нет там ничего», — небрежно бросил тот. «Руки как руки. Это же на вашу глупость и рассчитано. Вы тут стоите и лопучите о нем. На то и расчет. С вами же все просто. Чем жалостливее мужик, тем проще вас раскочегарить. Он этим пользуется. А вы рады, дурёхи!» «Сам дурак!» — огрызнулась Сола и бросила в него полотенце, которым натирала стаканы. «Завидки берут, вот и милишь чушь!» «Да вы тут все болтать гораздо!» Громкий голос появился на кухне раньше, чем его обладательница. Все разом сдрогнули и напряглись, ускорившись в работе. Однако это не уберегло их от замечаний Лу. «Дать вам бочку сливок? Так вы языками масло взобьете!» Сплетницы стыдливо потупили взор. С приходом Лу все замолчали и занялись каждой своим делом. Офелия пусть и не была наемной работницей, но кухарку побаивалась. И с усердием скребла морковь, пока руки не стали оранжевыми, будто их вылепили из глины. Бросив попытки отмыть ладони, Офелия улизнула на чердак, где прятала Боб после того, как Лу прогнала его, пригрозив насадить на вертел, если еще раз увидит на кухне. Несмотря на то, что таверна принадлежала Дессу, хозяйничала здесь Лу. Она даже запретила кормить пса местной стряпнёй, а Офелия в отместку дала ей прозвище «кровожадина». И пусть о нём больше никто не знал, оно казалось более очевидным и подходящим для неё, чем имя. Офелия скормила боку сок мясного пирога, умыкнутый из-под носа кухарки, а потом вывела пса на улицу, предусмотрительно воспользовавшись выходом через склад. На задворках было не разгуляться, зато тихо и безопасно. Бо приметил одиноко растущее дерево неподалеку от таверны и бегал вокруг, словно заведенная механическая игрушка. А Фелия, скучающе, разглядывала неприглядную изнанку улицы. Повсюду валялись мешки с мусором, пустые ящики — вытащенные со складов, а одной из дверей стояла полуразбитая деревянная бочка. Мысли сами собой унеслись прочь из хмельного квартала, из Пьера металя прямиком в родной Лим с идеально ровными улочками, благоухающими цветами. Она путешествовала редко и прежде не задумывалась о разительных отличиях городов. Когда-то эту территорию от южной гряды до ледяных пиков занимало одно государство. С развитием дорог и техники, позволяющей эти дороги преодолевать, путешественники стали замечать, как разница условия жизни в поселениях: у одних были плодородные земли, у других полезные ископаемые, в третьих спасала близость к морю, четвертым повезло оказаться на пересечении торговых путей, а кому-то приходилось довольствоваться ничем. Попытка поделить ресурсы и установить равенство привела к тому, что страна раскололась на отдельные города. Они стали злыми соседями, что рассорились из зависти, а затем обособились друг от друга, каждый на своем клочке земли. Это была не открытая вражда, а тихая, зудящая ревность к чужим выгодам, с которой жители одних городов глядели на других и не оказалось той объединяющей силы, способной примирить территории. Каждому соседу своя власть. В местных управах не стремились к сплочению, поскольку в таком случае кому-то пришлось бы покинуть место на верхушке. С фанатичной изобретательностью города старались быть особыми, не похожими ни на кого. Как рассказывал отец, даже архитектура домов подвергалась жесткой проверке поддерживая идею придать своей территории уникальный облик. Проект могли отклонить из-за купольной крыши, свойственной столичным зданиям, или из-за бревенчатой конструкции, потому что так возводили дома на севере. В южных землях дома было принято красить в яркие цвета, отчего они выглядели будто игрушечные. Иногда отец часами сидел за чертежным столом, вздыхая и раздраженно бормоча себе под нос. Он говорил, что не понимает, как здание тюремщиков можно разукрасить, точно кукольный домик, если ему подходит только каменная серость. Но каменные дома принадлежали Западу. Города перестраивали и переименовывали. Пьераметаль был скроен из камня и металла, а их родной Лим вылеплен из штукатурки и черепицы. Столица Делмар могла похвастать уникальными сооружениями из прибрежных и островных материалов — ракушечника и вулканического туфа. Каждый строил из того, что мог добыть. Бескрайние леса на севере дали древесину для фористали, а марбр получил название благодаря мрамору, превратившему улицы в монументальные лабиринты. Города пытались перещеголять друг друга, и порой эти стремления доходили до абсурда. Отсюда произошли разные статуи хранителя. В каждом городе он изображался по-своему. Местные приметы, суеверия и праздники с их традициями. Страна превратилась в обломки, из которых не собрать целого. Раньше Офелия жила на ярком осколке витража, в Южном Лиме. Теперь же, поселившей в западных землях, она наблюдала серые улицы, собранные из камня и металла. Не город. А огромное здание тюремщиков, и лишь яркие клочки земли, приходившиеся на районы богачей, разбавляли общее уныние. Вернувшись на чердак, чтобы оставить Бо, Офелия сразу поняла, что влипла, встретив хмурого Десса. При виде неё, временно пропавший и внезапно обнаруженный, он скрестил руки, как будто собирался читать нотации. Не успела она что-либо сказать в свое оправдание, как в дверном проеме рядом с Дессом нарисовалась взволнованная Флори. «Где ты была?» — выпалила она, и в этот момент голос у нее прозвучал точь-в-точь, точь, как мамин. Афелия свалила всю вину на пса. Вынужденная прогулка могла сойти за уважительную причину, но не сейчас. Флори была вся на нервах, будто бы наэлектризована. От нее разве что искры не летели. И казалось, что Дес, с торчащими кверху черно белыми прядями — Уже отхватил такой разряд, что волосы дыбом встали. Да, именно так он и выглядел. Словно бы его ударило током, весь дерганный и взгерошенный. Быстро смекнув, что его присутствие здесь излишне, Дес поспешил скрыться. Уходя он пообещал занести книги позже. Книги? Переспросила Офелия, а потом, когда сестра рассказала о своем плане, удивилась еще больше. Ты будешь? «Защищать Дарта в суде?» Флори неловко пожала плечами и отвела взгляд. «Я предлагала эту роль Десу, Он отказался. Заявил, что оратор из него никудышный. «Он просто верит в тебя». Офеля улыбнулась, а потом добавила. «И я верю». Флори пробормотала что-то невнятное и отлучилась в коморку с водогрейкой. Пусть сестра прятала лицо, все же от внимательной Офелии не ускользнула что глаза ее красные и опухшие от слез. Вскоре Дэс снова появился. Вначале притащил многотомную стопку, а потом обед на большом подносе. При виде еды Офелия вспомнила, что не ела с самого утра и с аппетитом принялась за овощной суп. Клори не стала терять времени, расположилась на полу, окружив себя раскрытыми книгами, словно бы собралась проводить какой-то ритуал. Она порвала листы бумаги на узкие полоски — чтобы использовать их как закладки, а после взялась за изучение какого-то увесистого фолианта с желтыми трухлявыми страницами. Спустя время Офелия обнаружила сестру, крутящейся то к одному, то к другому тому, как секундная стрелка на книжном циферблате. От всякой помощи Флори отказалась, и Офелия вернулась на кухню таверны, где ей тут же нашли занятия перебирать колотые орехи, из которых Соло готовила ликер. С ее скрытым талантом прозвище «стаканщица» приобретало другой смысл, о чем не приминул пошутить задиры разнорабочий. Когда Офелия вернулась на чердак, комнату уже окутали сумерки. Единственный источник света — маленький керосиновый фонарь — стоял на полу. Флоре лежала на животе, болтая в воздухе босыми ногами и бубнила себе под нос, иногда замолкая, чтобы в задумчивости погрызть карандаш. Книг вокруг нее стало еще больше, а пол покрылся смятыми бумажками. Лори почувствовала, что за ней наблюдают, и повернулась. Как дела на кухне? Легкая улыбка коснулась ее уставшего лица, а в ответ пожала плечами и сказала, что уже холодно лежать на полу. Тогда Флори сгребла в охапку записи несколько книг, фонарь и со всем этим добром переместилась на кровать. «Есть результаты?» — с надеждой спросила Офелия. «Да». Я исписала половину карандаша и истратила кучу бумаги. «Думаешь, это поможет Дарту?» «Помогло бы, быть он продавцом в канцелярской лавке», произнесла Флори с усмешкой. А в следующую секунду вновь стала серьезной. «Тебе нужна помощь. Я могу рвать бумагу на закладке или искать нужную книгу, предложила Афилия. Я сама, ответила Флори, давая понять, что не нужно ее беспокоить. Тогда Афилия затихла и легла в постель, понадеявшись уснуть и не мешать. Она долго крутилась с боку на бок, поправляла подушку, пинала ногами одеяло, закрывала глаза и считала овец. Встревоженное воображение превращало их в безобразных существ. Пушистых, шарообразных, с бледными морщинистыми мордами, напоминающими смятую бумагу. Когда один из этих монстров потянулся, чтобы схватить ее за руку, Афелия вздрогнула и проснулась. В первые мгновения даже показалось, что кожа на руке зудит, будто и впрямь кто-то больно ущипнул ее. «Эй, ты как?» — спросила Флори, оторвавшись от записей. «Просто страшный сон». — ответила Офелия и почувствовала, что в горле пересохло. «Будешь ромашковый чай? сдобыл для нас». Офелия отказалась и достала из-под подушки книгу, решив, что чтение лучше горького чая, который почему-то нравится сестре. Судя по тому, как блеснули ее глаза, Флори сразу узнала обложку. Эту книгу из библиотеки Дарта Офелия прихватила случайно, когда в спешке покидала голодный дом. Среди прочих вещей оказался и он — «Сборник легенд о безлюдях». Истории были короткими, Афелия осилила их за пару вечеров, а после перечитывала излюбленные отрывки. Ее не так интересовали безлюди, как сами легенды. «Отдохни немного, а я тебя почитаю», — предложила Офелия. Сестра не стала возражать и прилегла, закрыв глаза для пущей убедительности. Сколько страниц в свое время Флори прочла и перед сном, а теперь настал черед офелии она кашлянула и начала легенда об озерном доме на берегу стоял прекрасный дом словно высеченный из камня он возвышался над темной гладью озера и отражение его было похоже на спину белого кита заплывшего сюда из северных морей уж и не вспомнить кто жил там и каждый вечер зажигал окна. Когда золотистый свет струился из витражей, дом служил маяком для рыбаков и лодочников. Никто не видел, как он появился на берегу, зато многие видели, как он исчез. Белокаменный особняк с золотыми витражами полюбился не только людям, но и русалкам. Ночью озерные девы взбирались на пристань и подолгу сидели, заворожённо наблюдая за ним. Были в этом и радости, и горе. Счастливец тот думали люди, кто живет в доме, ради которого русалки выбрались на берег. И лишь немногие, кого можно считать мудрецами, качали головой, вздыхая. Несчастен тот, кто получит любовь русалки, ибо нет силы прекраснее и разрушительнее. Правы оказались мудрецы. В одну из летних ночей, когда к берегу причалила последняя прогулочная лодка, гладь озера заволновалась сильнее обычного суденышки закачались на волнах, каких отродя здесь не встречали. Вода забурлела, вспенилась, и длинные изящные тени закружили на самой поверхности. Русалки били хвостами по воде, выныривали и снова уходили на дно, делая волны все сильнее. Едва испуганный люд сбежал с пирса, бурлящая вода накрыла его и разломала в щепки, устремившись дальше. Вскоре озеро разрослось до того, что обступило дом со всех сторон, обнажив камни на дне, похожие на клыки. Вода вымывала почву, словно отгрызала кусок за куском, а потом с дальнего берега поднялась волна, искрящаяся серебряным светом и объятая ореолом брызг. Когда она подошла ближе, люди разглядели в воде русалок. Они держались за руки, били хвостами, несясь к берегу на гребне. Необъятная сила обрушилась на дом. Волна накрыла крышу, и несколько русалок перекатились по черепице на другую сторону. Другие вцепились крепкими руками в балконные балюстрады и стали раскачиваться на них, расшатывая здание. С дюжину русалок нырнули, чтобы толкать его снизу, а еще несколько накинули на шпили силки, сотканные из тины и рыбацких сеток. Белокаменный дом сдался быстро. Русалки сдвинули его с места и спустили на воду. селками затащили в озеро. Зеваки смотрели, как целый дом исчезает в озерной пучине, пока последний из его шпилей не скрылся под водой. С тех пор люди точно знали, что любовь русалок разрушительна, и передавали из поколения в поколение рассказ о доме на берегу. Пока в городе жили очевидцы той жуткой ночи, никто не решался потревожить покой русалок. Велик страх перед правдой, но жалок страх перед легендами. Спустя годы нашлись смельчаки, дерзнувшие отыскать украденный дом. У них были гарпуны, сети, подводная амуниция и недюжиная сила. Их прозвали русальями-ловцами. Они спустили на озеро крепкие лодки, а за ними ушли под воду странные суда, похожие на дирижабли. Выследить подводный дом было куда проще, чем заметить саму русалку. Так сами того не ведая, озерные девы накликали на себя беду. Озеро, успокоившееся много лет назад, снова забурлило и вспенилось. Теперь русалки были не охотниками, а добычей. Их ловили в сети, настигали гарпунами и выбрасывали на берег, где связывали и закидывали в бочки точно простых рыб. Охотники не успокоились, пока не выловили всех до единой. Вода в озере покрылась серебристыми чешуйками от их хвостов. В ту же ночь ловцы погрузили бочки на полозья и потащили по берегу до самой реки, где их ждали торговые корабли. Наживо — вот что волновало людей. Тех, кто приплыл издалека для охоты, и тех, кто вылавливал с очками серебряные чешуйки, которые можно было обменять на еду и монеты. О прозерный дом все позабыли. С тех пор он покоится на дне, и нет в нем больше ни людей, ни русалок, только Тина да Ил.